Глава одиннадцатая. Весна шестьсот восемьдесят пятого года до нашей эры. За семь дней до падения Тиль-Гарима. Хатуса. Три дня, с раннего утра до позднего вечера, вожди и старейшины кемерийцев прибывали в стан Теушпы. О цели сбора не говорили до последнего, и пока ждали всех, делились новостями, заключали между собой торговые сделки, обсуждали союзы... Брачные и военные спорили о том, можно ли доверять фригийцам, хвастали добычей из лидийских походов, своими жёнами, сыновьями и дочерьми, количеством скота, рабов и богатыми пастбищами. Все хвалили мудрость царя, привершившего их сюда, верили в его прозорливость, желали долгих лет. Пировали по ночам, много и жадно ели, воздавая должное искусству царского повара.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 Новый лица встречал доброй улыбкой, старых знакомых лёгким наклоном головы. Он знал всех по имённо, слышал об их вражде, помнил о затаённых обидах, видел разброд и недовольство, и своим присутствием старался всех примирить хотя бы на время. Но на второй день, ближе к вечеру, его скрутила боль в животе, режущая, непрекращающаяся, изнуряющая. Он послал за своим лекарем, и, пытаясь заглушить боль, стал пить больше вина. Однако от этого стало только хуже, стало тошнить. Но, вырвав в предусмотрительно подставленную чашу, Тиушпа оглушительно расхохотался, чтобы не дать подданным сомнеться в здоровье хозяина. "Вина! Больше вина!" сипло прокричал царь, вскакивая со трона. "Да чтоб и потом ни капли его не осталось в вашем чреве!" Нас ждёт хорошая драка, и тогда нам понадобятся трезвые головы. Больше вина! Хором откликнулись кимирийские вожди, хватая обеими руками амфоры и опустошая их до дна. Тёшпа, воспользовавшись всеобщим весельем, выскользнул незаметно из шатра и тут же упал на руки слугам. Едва живого его отнесли в личные покои, положили на высокую кровать с мягким матрацом. Царь был бледен, его бил озноб.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 «Отправляйте гонца к Эрику Однорукому, а пока везите сюда торговца». Меньше чем за час царский конюши доставил Ашуресау в царский стан. Торговец приехал со своими снадобьями, напоил ими царя, унял боль, дал уснуть, велел не тревожить. К утру, когда гонец вернулся с лекарем от Эрика Однорукого, Теушпа уже проснулся, был свеж и бодр, смеялся над своим ночным припадком, отказался от лекарей, приказал принести побольше еды и вина.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 Ашшурисао в это время осторожно встал по левую руку от царя, зашептал на ухо: "Мой господин, пора принять лекарство".